бувел к великассиру банка. Шипов не договорил. Дверь кабинета открылась, и товарищ управляющего банком Голубов торопливо подошёл к столу. "Комиссары явились, ваше превосходительство. Начальник потросний Морозов и с ним Минжинский желают с вами разговаривать". Шипов побледнел и нервно проборонял пальцами по крышке стола. "Просите". И немедленно пригласите членов совета банка. Ведопредите о необходимости выдержки. Разговаривать с комиссаром буду я. Воротники белоснежных рубашек подпирали морщинистые, обрюзгшие подбородки. Сухие пергаментные лысины были прикрыты реденькими, набриллиантинными прядками. В тишине кабинета отчетливо слышалось отдышливое дыхание весьма почтенных по возрасту членов совета государственного банка. Уложив в жуе откровенно ненавидящие взгляды Ничаслав Рудольфович понял, что к сердцу этого брати будет отчаяна, но не сразу. Сейчас они растерялись. Они ещё надеются, что всё устроится, наладится, встанет на обычные места, что появится кто-то обладающий привычным силой и уберёт из банка непонятного комиссара. Уничтожит пугающий мандат защитит оскорблённые непрошеным вторжением мундиры, чины и важные должности. Меньжинский чувствовал на себе пристальный взгляд темных с азиатским разрезом глаз Шипова. Подумал, что управляющий государственным банком лихорадочно ищет возможность соорудить между комиссаром военно-революционного комитета и присутствующими баррикаду легально возможной обороны. Шипов еще не понимал неодолимости той силы, которая направила в банк комиссара Меньжинского Меньжинского не мог представить могущество тех миллионов людей, которые стояли за простеньким с лиловой печатью мандатом военно-революционного комитета. «Я буду краток, господа», — официальным голосом заговорил Минжинский. «Как известно, временное правительство арестовано, и власть перешла к советам. Вам предлагается обеспечить нормальную работу Государственного банка и принимать к немедленному исполнению все предписания власти рабочих и крестьян». «Мы не знаем такой власти!» Шипов встал за столом, и в его голосе прорезался металл. «Не признаем законными ее полномочия!» «Вчера вы арестовали временное правительство и объявили себя властью?» «Где гарантия, что завтра не возьмет вверх в Смольном другая партия, и в банк не пожалует новый комиссар?» Морозов побагровел, и рука его потянулась к рукоятке тяжелого Маузера. «Не придет, господин Шипов!» отрезал Менжинский. Я понимаю, что собравшимся здесь трудно примириться с этим, но логика никогда не страдала от того, что её кто-то не признавал. Подчиниться советской власти вам придётся, и чем скорее вы это сделаете, тем будет лучше. Что же конкретно должны, по вашему мнению, делать мы, хранители народных денег в эти тревожные дни? Работать, господин Шипов? В тревожные дни надо больше работать, чтобы не допустить хаоса и расстройства дел. Предупреждаю, что прекращение работы будет расценено как злостный саботаж. Я не говорил о прекращении работы банка, возразил Шипов. Мы будем работать, но при условии, что никакие комиссары не будут вмешиваться. Банк стоит вне политики. Государство в государстве. Если хотите именно так, Государственный банк столь важный орган в механизме управления, что прекратить его деятельность было бы катастрофой. Поэтому я и приехал к вам с распоряжением советского правительства продолжать нормальную работу. Не мы, а вы, господин Шрипов, хотите внести расстройство в денежное обращение. Почему артельщики и кассиры заводов, явившиеся сегодня за деньгами на выдачу заработной платы, не получили ни одного рубля? Более того, Вашими служащими распространяются провокационные слухи, что большевики хотят ограбить государственный банк. Уж не по вашему ли приказу? У меня есть много более нужных дел, чем распространение измышлений, с оскорблённым достоинством возразил Шипов. Распоряжения вашей власти мы категорически отказываемся выполнять. Но, учитывая интересы населения, армии и государства, банк будет производить некоторые безотлагательные операции. «Ним и тьем-то катаньем хотят взять, товарищ Минжинский», — хмуро сказал Морозов, шагавший рядом по банковскому коридору. Походка у матроса была размашистая с приметной перевалочкой.